Захар Прилепин, «Летучие бурлаки», эссе, серия Захар Прилепин, публицистика, Москва, издательство АСТ, редакция Елены Шубиной, 2015 год, категория 18+. Внимание, книга содержит ненормативную лексику.